«Лидочка сейчас». «Добрый вечер, Лидия Андреевна», сказал он. «Вы позволите мне войти?» «Да-да», осторожно сказала она. Лидочка сидела в кресле у окна, закутавшись в плед, волосы аккуратно причесаны, на губах помада. Он сразу заметил, что она подкрасила губы. «Для него». «Я Николай», начал он, но она тут же перебила его. «Разумеется, я вас помню. Простите за мой домашний вид, я не была настроена принимать гостей». «Но мне сказали, вы ждете меня уже давно, так что я сделала исключение. Хотя я сегодня как-то не очень...» «Я очень благодарен вам. Вы ведь так устали», — подсказал Леонид. «Возможно», — она прищурилась. «А откуда вам знать? Присаживайтесь, кстати, если желаете. Вон туда, вон на тот стул, там удобно. Я вижу, вам трудно стоять, у вас трость. Или это просто трость для шарма?» «Благодарю вас!» Он опустился на стул, пристроил трость у стола. «Я травмировал ногу, поэтому пока пользуюсь тростью. Откуда я знаю, что вы устали?» «Ну как же! У нас ведь с вами был такой утомительный день!» «У нас? У меня с вами?» Она удивилась. «Конечно!» «Вы хотите сказать, что мы провели сегодняшний день вместе?» «Да, да». «И чем же мы занимались, позвольте вас спросить?» «Мы гуляли». «Да, сначала мы отправились гулять». «Гуляли?» — она приподняла одну бровь. «И где же?» «Мы долго не могли решить. На улице собирался дождь, и мы не знали, стоит ли отправиться на прогулку или лучше остаться дома. Но мы рискнули и не прогадали. Мы поехали в центр города». «На чем?» «На моей машине. У меня большая машина». «Волга?» «Да». «Черная?» «Да». «А какого цвета шторки сзади?» «Бежевые». «Хм... Могли бы и не говорить. Я прекрасно помню вашу машину». Она улыбнулась, и у него отлегло. Он затеял эту игру на свой страх и риск. С таким же успехом она могла рассердиться на него и выставить за дверь. Но ей стало интересно... А значит, свою первую маленькую победу он почти одержал. Теперь главное было не сдаваться и продолжать. Мы поехали в центр и решили погулять там. На бульварах, подсказала она. Да, на бульварах. Мы поехали сначала на Гоголевской. Верно. Тогда погода уже совсем наладилась, я помню. Но у вас с собой ведь был зонт. Зонт? Или это была ваша трость? Это такой зонт. Большой. Зонт-трость. Очень удобная вещь. На него можно опираться. Практично. И что же было дальше? Дальше мы пошли гулять по бульвару. Ходили, сидели на лавочке, много разговаривали. Там еще играли дети с маленькой собакой. Очень забавные. Мы на них смотрели. Потом пошли дальше, потому что мы торопились. Мы торопились, да. Конечно, я помню. А почему мы торопились? Потому что мы шли в театр. «А, ведь и правда!» — обрадовалась она. «Я так давно не была в театре! Как хорошо, что вам пришла в голову эта мысль пригласить меня в театр! И как прекрасно, что вы достали билеты! Мы ведь были э, в театре оперетты!» «Да, да!» — кивнул он. «Я обожаю летучую мышь!» Она отбросила в сторону плед и посмотрела на него с настоящим восторгом в глазах. «Собаку Шульца зовут Эмма!» «Бедный Гектор». «Ахахахаха! Какая чудесная оперетта! А кто пел Шмыга?» «Да, мы попали на первый состав». «Она была хороша. Танечка Шмыга, да. Хотя она немного сдала. В последнее время вам не показалось?» «Да, это точно. Ну, надо же. А я все время думаю, ну почему? Почему у меня в голове весь вечер крутится это «пойду к Максиму я». «Там ждут меня друзья!» — подхватил он. «Постойте!» — вдруг резко опорвала она его. «А в чем же я ходила? Что на мне было? В чем я была?» Она оглядела себя. На ней было домашнее платье, на ногах шлепанца на низеньком каблуке. а «В платье?» — медленно начал он и про себя подумал. «Вот я и попался». «В каком платье?» — не унималась она. «Господи, в каком она могла быть платье? Вряд ли сейчас она примет за чистую монету историю про розовое выпускное». «В, в красивом!» — попытался выкрутиться он. И тут дверь в комнату вдруг открылась. «Мам, тут ванна и твое бежевое платье. Ты переодевалась после театра», — сказала Мила. В руках у нее действительно было бежевое платье на плечиках. «Ты хотела его постирать?» «Спасибо, дорогая, нет. Его нужно отдать в чистку». «Его нельзя стирать», — сказала Лидия Андреевна с серьезным видом. «А, впрочем, если в теплой воде, почти в холодной, я не знаю, реши сама». «Да, Николай, позвольте я вас представлю, это она...» Тут она вдруг запнулась и нахмурилась. «Я, Людмила, я э, помогаю тут по хозяйству», — быстро сказала Мила. «Простите, не стану вам мешать. Может быть, вам принести чаю?» «Да, Людочка, будьте добры», — кивнула Лидия Андреевна. «Нам можно чаю. С лимоном, если вас не затруднит». «Вы знаете, мне кажется, что уже довольно поздно, и вы устали после театра», — сказал он. «Может быть, я пойду?» «Нет, постойте», — остановила его она. «Мы же еще не обсудили спектакль и антракт. Там же был антракт». «Конечно, был. Мы ходили в буфет». «Мы стояли в очереди. А, там же гигантские очереди». «Нет, нам очень повезло. У нас были места очень удобные, рядом с буфетом. Мы вышли в антракте. И сразу буфет. Мы были почти самые первые». «И что же мы ели? Мы ведь взяли по бутербродику». «Именно так, с рыбкой. С красной». «Да, с красной», — сказал он, но заметил, что она нахмурилась и быстро сориентировался». Мы взяли по два, с красной и с белой тоже. Мы проголодались. Мы же шли пешком по бульварам, потом по газетному. «Точно!» — просияла она. «А я, а я я-то думаю, с чего мне так хочется пить весь вечер?» Рыбка была вкусная. Белая понравилась мне больше. «А что мы пили? Мы взяли шампанское?» «Нет», — осмелел он и перешел на шепот. «Мы с вами выпили коньячку». «Да вы что!» — засмеялась она. — Какой вы, однако, соблазнитель! Как вам удалось меня уговорить? Мы с вами решили, что от шампанского заболет голова, а коньяк полезен для сосудов. — Верно! — Как мудро мы с вами решили! 5 звездочек? — Именно пять! Ее действительно забавляла эта игра. А он был просто счастлив. Он придумывал все новые детали. Каких-то людей которых они видели в театре, смешные ситуации, а Лидочка от души веселилась. Мила принесла им чай и печенье в корзиночке. «А обратно мы поехали на троллейбусе», сказала Лидия Андреевна. «Я сказала вам, что давно не ездила в троллейбусе. Это что, это так романтично. Полупустой троллейбус на бульварах, а на самом деле, скажу вам по секрету, у меня ужасно устали ноги». Честное слово, до сих пор ноют. Я постеснялась сказать вам сразу, но я поняла, что просто не дойду до вашей машины. В следующий раз непременно говорите честно, и не стоит меня стесняться, заверил ее Леонид. Вот как, она какие кокетливо приподняла бровь. Вы хотите сказать, что у нас будет еще и в следующий раз? Вы на что-то намекаете, Николай? Да, кивнул он. «Я хотел бы пригласить вас провести вместе время и завтра, если не возражаете. Что скажете, Лидия Андреевна?» «Скажу, что я согласна». Щеки у нее раскраснелись, а глаза горели, как в юности. «А куда мы отправимся завтра?» «Этого я вам пока не скажу. Да-да, это будет сюрприз. Договорились?» «Договорились», — сказала она и протянула к нему руки. Он нежно принял их в свои большие ладони и прикоснулся к ним губами. Ему хотелось просидеть так весь вечер, да что там, всю жизнь. Но он заставил себя подняться, взял трость, пожелал ей спокойной ночи и вышел из комнаты. Он шагнул за порог и не успел как следует прикрыть за собой дверь, как чуть не упал от неожиданности. Ему на шею бросилось мило. «Спасибо вам!» — прошептала она ему на ухо. «Спасибо!» Потом отпустила его, и он увидел у нее на глазах слезы. Я так вам благодарна, я так давно не видела, чтобы мама так радовалась. Вы ведь придете к нам завтра. Вы что, подслушивали под дверью, удивился он. Конечно, сказала она все тем же напряженным шепотом. Я же вас совсем не знаю. Не знала, а маму свою я знаю очень хорошо, так что мало ли что. Вы не представляете, как ее иногда заносят. Но вы просто гениальны, Николай Иванович. — Леонид Сергеевич. — Да, конечно. — А вам спасибо за платье. Я ведь чуть было не опростоволосился с ним. — Всегда пожалуйста. Знаете, с нашей мамой мы уже так привыкли импровизировать, что у нас тут каждый день, если не театр, то чистый цирк. Она вздохнула. — Значит, придете к нам завтра? — Приду, — кивнул он. — Обязательно приду, мила. И если вам всем не сложно вы не могли бы рассказать мне про ее любимые места — где она любила бывать, куда она ездила. И еще, что она любит есть, какие у нее любимые цветы. Мне важно все-все про вашу маму, каждая мелочь. Она внимательно и очень по-доброму посмотрела на него и кивнула. Нам тоже, Леонид Сергеевич, нам тоже важна каждая мелочь, чтобы потом ничего о ней не забыть.